Глава 2. Женщина-полицейский проводила Мэри Холдингс в госпиталь, в морг которого для последующего вскрытия менее трех часов назад привезли неопознанную висельницу. Звали женщину-полицейского Эстер Файн. Приземистая, крепко сбитая, ростом и бицепсами она напоминала борца. Ей было 28 лет, с лица все еще не сошли угри, прямо-таки не женщина а огненно-красный пожарный кран. Подобно многим своим коллегам-мужчинам, она была убеждена, что никого не насилуют против собственной воли, а уж три раза за пять месяцев тем более. О том, что Мэри Холдингс изнасиловали трижды, ей сказали еще в отделении. У Эстер Файн была одна заветная мечта разжиться магнумом 357 калибра, В этом городе такой тип оружия был запрещен полицейским управлением. Иногда она подумывала о том, чтобы перебраться в Техас или в Хьюстон. Уж там-то знают, какое оружие нужно полицейскому офицеру, чтобы чувствовать себя в безопасности. Пластиковая коробка имела 10 сантиметров в ширину, 15 в длину и 3 в глубину. Крышка открывалась при повороте двух пластмассовых кнопок в противоположные стороны. Сверху и сбоку у одного из углов была приклеена узкая лента с надписью. Опечатано «Разрезать здесь». Еще сверху был приклеен разграфленный лист бумаги, указывающий на назначение и содержимое коробки. «Джонсон. Дело об изнасиловании. Вещественные доказательства». Медсестра спросила у Эстер номер дела. Эстер ответила и та заполнила соответствующую графу. Она спросила Мэри, как ее зовут, и внесла имя в графу, имя объекта. Потом спросила, какое правонарушение совершено. «Изнасилование» резко бросила Эстер, хотя сама Нина йоту в это не верила. Сестра заполнила графы, дата происшествия и время происшествия. Затем расписалась и обозначила место главный муниципальный госпиталь после этого она взяла скальпель и срезала печать внутри оказался инструмент для взятия анализов два стекла для исследования мазков в контейнере пластмассовая гребенка мешочек для лобковых волос белый заклеенный конверт помеченный литерой а и еще один такой же конверт с литерой б целлофановый мешочек содержимого которого составляли марлевая подушечка, голубая губка, буклет со сводом правил и две полоски бумаги, на которых белым на темном фоне было напечатано. Внимание, не вскрывать, полицейская печать. Сестра, бравшая анализы, с правилами была знакома. Мэри Холдингс тоже. Дрожа всем телом, Мэри села в гинекологическое кресло, И сняла порванные колготки. Сестра велела ей не нервничать, больно не будет. В ответ Мэри пробормотала что-то невнятное, опустила ноги на специальные подставки и глубоко, безнадежно вздохнула. При помощи соответствующего инструментов сестра взяла два вагинальных мазка и нанесла их на стекла, предварительно подсушив последние, как положено по инструкции. Затем положила стекла обратно в пластмассовый контейнер. Потом она вновь написала имя «Мэри» в графе «Объект», прикрепленный к контейнеру. Проставила дату, расписалась и положила контейнер в целлофановый пакет. Нажав на педаль мусорного ведра, она выбросила использованные инструменты. «Нам понадобятся эти колготки», — сказала Эстер. «Что-что?» переспросила сестра, как вещественное доказательство. Что ж, вам виднее? Это уж точно. Эстер подобрала колготки и положила их в пакет для вещественных доказательств. Колготки были черного цвета, обшитые черным кружевом, и это только укрепило уверенность Эстер, что никого не насилуют против собственной воли. Инструкция на конверте «Лобковые волосы» Было напечатано красными буквами. Здесь была та же графа, что и в анкете, прикрепленной к пакету для вещественных доказательств. Сестра заполнила анкету, продублировав уже внесенные сведения. Затем вскрыла конверт и подставила его под влагалище Мэри. Она провела несколько раз пластмассовым гребнем по лобковым волосам, так что несколько волосков упали в раскрытый конверт. Затем положила туда же гребень, заклеила конверт и вместе с контейнером положила его в общий пакет. Поскольку несколько лобковых волосков могли пристать к телу, сестра взяла специальные щипчики, отрезала кусочек губки и легко протерла им весь лобок. Далее еще раз продублировала уже дважды сделанные записи, положила щипчики назад в общий пакет а губку вслед за инструментом бросила в мусорную корзину. Мэри все еще дрожала. Казалось, ей теперь до конца жизни не успокоиться. «Нам понадобится еще один образец ваших хлопковых волос», — сказала сестра. «Сами сделаете или хотите, чтобы я?» Мэри кивнула. «Так как же, дорогая?» — не поняла сестра. Мэри покачала головой. «Хотите, чтобы я?» Мэри снова кивнула. На втором конверте слова «лобковые волосы» были напечатаны синими буквами. Отличие заключалось только в том, что вместо знака «А» и слова "вычесывание" стоял знак «Б» и слово «стандарт». Повторилась вся та же процедура с заполнением карточки. А затем сестра решительно дернула несколько лобковых волосков Мэри. Отрезать запрещалось». Сестра вырвала 10-20 волосков. Мэри издала краткий судорожный вздох. Сестра положила их в конверт и заклеила. «Ну вот, почти все», — сказала она. Эстер Файн внимательно наблюдала за происходящим. Сестра открыла пластиковую коробку, на которой была написана «семенная жидкость», вынула маленькую синюю наклейку, Пропитала марлевую подушечку, дистиллированной водой, обтерла Мэри лобок и спросила. «Мне проверить пробы здесь или этим займутся в лаборатории?» «На этот счет мне никто ничего не говорил», — откликнулась Эстер. «Может, сделаем все здесь и покончим с этим?» — спросила сестра. «Почему бы нет?» Сестра надорвала голубоватую пачку, В которой оказалась бумага, пропитанная активированной фосфорной кислотой, и прижала на секунду листок к подушечке. Затем отлепила листок и посмотрела на него. «Ну, и что все это значит?» спросила Эстер. «Если там есть семенная жидкость, цвет сразу изменится». «И какой цвет должен быть?» «Да вот же, все видно». Бумага приобрела густой алый оттенок Точности повторяющий цвет шрифта на пластмассовой коробке. Итак, спросила Эстер. Реакция положительная, ответила сестра и положила холщевую подушечку вместе с пачкой бумаги назад в целлофановый мешок. В лаборатории, наверное, проведут еще один анализ, но вообще-то и так все ясно. Спасибо, дорогая. Она повернулась к Мэри. Вы прекрасно себя вели. Теперь все вещественные доказательства были на месте. Сестра привинтила на место крышку, взяла две красные полицейские печати, сняла защитную пленку. «Вы свидетельница», — сказала она Эстер, передала ей запечатанную коробку и выбросила в урну инструкцию. «Все, дорогая», — обратилась она к мэри, — «можете идти». «Куда?» «Назад в участок». Сказала Эстер, должен подойти детектив из отдела расследующего изнасилования. Мэри села. Я. Она растерянно поглядела по сторонам. Да, дорогая, спросила сестра. Колготки, где мои колготки? Вот они, это вещественное доказательство. Но я же не могу без колготок. Эстер посмотрела на сестру и неохотно протянула Мэри большой пакет с вещественными доказательствами. Мэри принялась натягивать свои разорванные колготки, а Эстер прошептала на ухо сестре «Форточку нужно лучше закрывать». Мэри вроде не услышала этих слов.